Ивашуров встал поздно, в одиннадцатом часу. Недоверчиво повертев часы перед глазами, он откинул полу спального мешка, сел на кровати. В вагончике никого не было. Сквозь оконца просачивался свет хмурого зимнего дня. На столе стояла банка тушенки, в пакете аккуратно были завернуты хлеб, сыр и пачка масла, рядом накрытый полотенцем чайник. «Гаспарян!» — мелькнула мысль. «Аккуратист! Странно, что меня не разбудили. И я, хорош, разлегся барином, как в отпуске. Устал, начальник. Не ли нагрузка?» Он осуждающе посмотрел на свое отражение в зеркальце на стене, потрогал щетину на щеках. «Хорош! Таким Вероника тебя еще не видела, и хорошо, что не видела». Вот Сурен постоянно держит себя в форме, любо-дорого посмотреть, когда он бреется, вроде никогда его не видели с бритвой в руках. Ивашура сделал зарядку, умылся, поел, продолжая недоумевать по поводу своего позднего пробуждения, и помчался в штаб. Там стало известно, что будить его запретил Одинцов. В штабе было шумно, как и всегда. Исследователи продолжали работу, переговариваясь между собой. У двух столов стояли и сидели люди, кто-то входил и выходил, хлопали двери, звонили телефоны. Дежурил Багаев. Он поздоровался с Ивашурой и снова поднес к губам микрофон, вызывая какого-то двенадцатого. Рядом разговаривали Старостин и Одинцов, развернув на столе карту района. Проспал. — Виновата, — сказал Ивашура. — Со мной раньше такого не случалось. — Это я не велел вас будить, — сказал Одинцов. — По моим данным, вы не досыпаете уже третий месяц. — Не жалуюсь, — махнул рукой Ивашура. — Но, видимо, вы правы, отдых необходим. — Я слышал, вы контактировали с пауками, — проговорил Старостин. — Есть результаты? — Ивашура поискал глазами Гаспаряна и Рузаева, но в штабе их не было. Я отдал магнитофонную кассету в лабораторию на анализ, но ответа пока нет. Но если даже пленка пуста, считаю, что эксперимент проведен не зря. Паук выслушал меня. Причем у меня сложилось впечатление, что он не случайно остановился, разрезав сетку, он меня ждал. Когда я подошел... Сетка была разрезана на две части, и он в любую секунду мог убежать. «Я не одобряю этого контакта». Старостин мельком посмотрел на Ивашуру. «Как и Владлен Денисович Багаев, в основном из-за риска. Только что, сутки назад, у башни погиб человек, и вы снова идете туда без надежды на удачу, без надлежащей защиты». «Мы уже говорили с Игорем Васильевичем на эту тему», — вмешался Одинцов. «Просто такие эксперименты нужно готовить тщательнее. К сожалению, времени у нас не остается, в том числе и на контактерские экспедиции. Башня начинает реально угрожать городу. Последняя пульсация добавила к ее толщине почти два километра. До Жуковки осталось семь, до ближайшей деревни — два, до железной дороги». «Восемь километров. До газопровода пять. Понимаете?» «Понимаю», — тихо ответил Вашура. «Что вы предлагаете?» «Пока ничего. Решать надо, к сожалению, в такой момент, когда мы совершенно не имеем свободы выбора. Я понимаю, к чему вы клоните. Да, в сложившейся ситуации мы ничего не можем ответить башне, кроме ракетного удара по ней». Предлагайте свои способы ее укрощения, причем как можно быстрее. А если оттуда ответят? Вы можете предложить другой способ, мирный? Я проголосую за него двумя руками. Мирный — это контакт, попытку которого я сделал сегодня ночью. Но угроза городу действительно велика.